— Боюсь? — вся вспыхнула Аглая. — Отчего мне бояться за вас? Хоть бы вы... хоть бы вы совсем осрамились, что мне. И как вы можете такие слова употреблять? Что значит «срезался»? — Это дрянное слово, пошлое. — Это школьное слово. — Ну да, школьное слово. Дрянное слово. Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами. Подыщите еще побольше дома в вашем лексиконе таких слов. То-то эффект произведете. «Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо. Где это вы научились?» «Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?» «Я думаю, что сумею». «Это жаль. А то бы я посмеялась. Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной. Она дорого стоит. Пожалуйста, разбейте. Она дареная. Мамаша с ума сойдет и при всех заплачет. Так она ей дорога». Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете. Ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подле. Напротив, постараюсь сесть как можно дальше. Спасибо, что предупреждаете. Стало быть, заранее боитесь, что будете большие жесты делать. Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь теме заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном. Как это будет прилично? Я думаю, это было бы глупо, если не кстати. Слушайте раз навсегда. Не вытерпела, наконец, Аглая. Если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что мир спасет красота, то я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... Предупреждаю вас заранее. Не кажитесь мне потом на глаза. Слышите, я серьезно говорю. На этот раз я уж серьезно говорю. Она действительно серьезно проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянуло в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь, и что уж, конечно, не походило на шутку. Но вы сделали так, что я теперь непременно заговорю и даже, может быть, и вазу разобью. Да, ведь я ничего не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно срежусь. Так молчите, сидите и молчите. — Нельзя будет, я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу, или что-нибудь в этом роде выйдет, потому что со мной уж случалось. Мне это будет сниться всю ночь сегодня. Зачем вы заговорили? Аглая мрачно на него посмотрела. — Знаете что? Я лучше завтра совсем не приду. Отрапортуюсь больным и кончено, — решил он наконец. Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева. Господи, да видно ли где-нибудь это? Он не придет, когда нарочно для него же и... О, Боже! Вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым человеком, как вы. Ну, я приду, приду, поскорее перебил князь. И даю вам честное слово, что просижу весь вечер, ни слова не говоря. Уж я так сделаю. Прекрасно сделаете. Вы сейчас сказали, отрапортуюсь больным. Откуда вы берете в самом деле такие выражения? Что у вас захота говорит со мной такими словами? Дразните вы меня, что ли? Виноват это тоже школьное слово. Не буду. Я очень хорошо понимаю, что вы за меня боитесь. Да не сердитесь же. Я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочи вздоры, ибо, оглая. А радость останется. «Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший добрый ребенок. Ах, как вы прекрасным можете быть, Аглая!» Аглая, конечно, бы рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самое чувство захватило всю ее душу в одно мгновение. «А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова? Когда-нибудь, после?» Вдруг спросила она. «Что вы, что вы, и чего вы опять вспыхнули?»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 В чрезвычайной дружбе.